Глава девятнадцатая ориентированный сервис От частого сердцебиения должно было стучать в ушах Но нет, ничего подобного я не ощущал Скорее наоборот, неплохо слышал все, что происходит в комнате Слышал, как Элен выронила пистолет на деревянный пол Как громко он ударился стволом, а потом, падая плашмя, еще и рукояткой. Но слабость была такой, точно меня заставили бегать марафон. Я едва заставил себя согнуть в локте левую руку, чтобы посмотреть, что осталось после ударов кастетом. Как я и думал, предплечье было разорвано шипами. Ни одна кошка размером меньше тигра не способна сделать такое». Но раны почти не кровоточили. Пачкались, разумеется, но кровь не текла ручьем, чего я мог бы ожидать. Или уже не мог бы. Пилюля от коротышки. Я понимал, что это она сохранила пару литров крови в моем организме, только не знал, как она подействовала. Я еще не знал, сколько прошло времени, потому что прикрыл глаза на миг, а потом сразу же меня позвала Элен. «Ты жив?» «Максим! Ау!» «Жив!» — отозвался я и сам не поверил услышанному. Мой голос едва звучал, и даже в полной тишине квартиры я едва мог говорить. «Ты как?» «Я убила его!» — глухо произнесла она. «Видеть он я не мог, поэтому только догадывался, что она закрыла лицо ладонями». «Черт, я, я правда его убила! Кто он такой? Ты знаешь его? Похоже, он тебя знал!» Тараторила она, временами прерываясь на кашель. «Не так быстро, пожалуйста!» — попросил я и попытался перевернуться на бок, а потом попытался подняться на ноги. Голова тут же закружилась, не говоря о том, что кожу на ребрах защипала от многочисленных разрывов. Да и глубже под кожей тоже все болело. Я хотел было сесть на стул, но комната плыла перед глазами, поэтому я остался как есть на полу. Разве что прислонился к дивану, оказавшись в ногах у Илен. «Не знаю его», — выдохнул я. «Первый раз вижу». «И что это за разговоры про императорскую семью? Это ты должен знать!» — сердито воскликнула она. Я приподнял левую руку и посмотрел, могу ли замотать ее остатками рукава от рубашки. Ткань затрещала, и в ладони у меня остался приличный кусок полотна вместо рукава и забинтованного предплечья. Это знаю. От усилий голова закружилась еще сильнее, и я впился в череп пальцами. Как же кружит! Черт! — воскликнула Елена и свалилась с дивана прямо на простреленную голову коротышки. «Черт!» — взвизгнула она, а потом посмотрела на выпачкунную одежду и принялась материться так, что у слесаря Жека уши в трубочку свернулись бы. «Я знала, что с тобой что-то не так, знала, чувствовала, но нет», — говорила я себе, она сердито бормотала и при этом пыталась удержаться на одной ноге. «Я убеждала себя, что ты нормальный!» — И это, — говорит человек, — которую тащил двадцать миллионов. Слабо усмехнулся я, посмотрев в ее сторону. И тут же полустремился вверх. Я даже не заметил, как оказался в горизонтальном положении. — Я стараюсь выжить, а в какие игры играешь ты, мне непонятно. — Да я и знать не хочу, что ты задумал, а то по мою душу тоже придут. Она ненадолго умолкла. Так ведь? Произнесла она с таким вдохом, что я решила задыхается уже. «Так ведь меня могли пришить прямо здесь!» Неподалеку затрещал телефон. Дотянуться до него я не мог, но очень хотел. Мой законный выходной кончился давным-давно. Наверняка Дитер интересовался, где же меня черти носят. «Погоди!» — из последних сил выдохнул я. Обрывки мыслей начали складываться в единый план. Куда ты пойдешь? Дождись помощи здесь, а потом. Помощи! вскричала девушка. Нет уж, спасибо! Я достаточно сегодня рисковала жизнью, если мне и суждено умереть, то лучше пусть это сделает болезнь, чем психопат с кастетом». Похоже, что мои слова не возымели никакого эффекта, и Елен, медленно держась за стенку, удалялась в сторону входной двери. Если кто-то слышал выстрел и вызвал полицию. Меня найдут здесь одного, без сил, если вообще живого. И тогда плакала моя грандиозная затея. Я могу помочь тебе с твоими деньгами, — произнес я, но не был уверен, что Илен меня слышала. Слабость от кровопотери не проходит быстро. С тренировки как-то унесли парня, после сильного удара у него разорвался сосуд, хирургия, все дела. И пару месяцев на улице я его едва замечал. Цветом он почти не отличался от мартовского грязного снега. Такой же бледно-желтый. Забавно это было время. Оказывается, все могло быть так спокойно. «Что ты сказал? Повтори!» Из-за стенки донесся голос Элен. «Я думаю, что могу помочь тебе с деньгами». Еще и язык начал заплетаться. Совсем плохо дело. «И как же? Разменяешь помельче?» В дверь тихонько постучали, и Лен замолчала. Я посмотрел на нее. Девушка стояла в проеме, испуганная, на одной ноге смешно приподняв вторую, как цапля, только из-за небольшого роста на нее совсем не похожая. «Открой!» Это должно быть бинты принесли, промямлил я. Снова зазвонил телефон, причем так, что от звона в голове звучало эхо. Я не могу на это смотреть. Елена развернулась и как-то странно, мелко и часто запрыгала к входной двери, шаркая и матерясь при этом. Проходи, не бойся, проходи. Хватает того, что я боюсь, а ты точно сможешь ногу вправить. Смогу. По голосу я узнал, что это та же девочка, что в первый раз предлагала обслуживание квартиры. Ой-ей, -ой, еще и убраться придется, мадам. Какая тебя, мадам? Мне всего. А, неважно, помоги мне добраться до дивана. Да, вот так. Убраться, конечно, надо, но вот бинты на парня потратишь все. И тебе ничего не удивляет. Ты все молчишь и молчишь. Даже с поддержкой Лен двигалась очень медленно. «Я всякого навидалась, мам, простите, и крови не боюсь». Ее голос стал громче, и я решил подать признаки жизни, подняв голову. Элен стояла, опираясь на плечо девочки с косой. А та перекинула косу за плечо и почесала переносицу, уставившись на певичку. «Убраться точно надо, только за это...» Она указала пальцем на коротышку. «Будет потом отдельная плата». «Я хотел выдавить из себя смешок». Но вместо этого только икнул. Снова зазвенел телефон, как-то отдаленно и глухо. Вот это сервис, только и успел подумать я, а потом потерял сознание.